Глава пятая «У тебя уже был секс?» Ритка скидывает брови, заговорщически улыбнувшись и прикладывается к стаканчику с кофе. «Нет», — хмурюсь, Ее вопросы мне почему-то неприятны. И вообще, я уже жалею, что согласилась в перерыве сходить с ней на кофе». Иногда Рита сильно раздражает. «После развода месяц прошел, Рит. Какой секс? Им так-то занимаются с кем-то?» «И?» — она хмыкает. — Целый месяц, Ира. И не только месяц. Ты уже целый месяц в разводе и до сих пор никого не нашла. И не умеешь ты жизнью наслаждаться, Ирка. По-твоему, я прямо после ЗАГСа должна была прыгнуть кому-нибудь в постель? А почему нет? Она медленно мешает пластиковой палочкой кофе. Думаешь, твой бывший тоже как монах живет? Очень сомневаюсь. Такие мужики долго одни не бывают. Ты вспомни, как он уже через пару часов после вашего развода уже какую-то бабу к себе в машину посадил. Думается, мне он и до развода не брезговал. Чувствую рядом с Ритой жуткий дискомфорт. Она раздражает меня своими догадками и предположениями. Хочется плеснуть ей в лицо остатки кофе из своего стакана, хлопнуть ладонью по столу и уйти. «Тебе много чего думается, Рита?» Отвечаю холодно и поджимаю губы. — Да ладно, Ир, а то ты сама об этом не думала. Сама сказала, что предложила развестись, а он согласился. Если бы не гулял на стороне, думаешь, так сразу бы отпустил? Значит, кто-то его крепко за яйца держит. К ней поскакал, как сайгак. — Знаешь, Рит, мне пора. Резко встаю, забрав с диванчика свою сумочку. — У нас совещание вот-вот начнется. Разворачиваюсь и, запахнув плащ на ходу, скорее ухожу. Дожуть и злюсь на подругу. Не понимаю, ей доставляет удовольствие ковырять чужие шрамы. С Ритой вообще дружить непросто. Она будто всегда ищет возможность как-то поддеть, подшпилить. Иногда я задаю себе вопрос, зачем общаюсь с ней. Возвращаюсь в офис и иду в свой кабинет. Снимаю плащ, поправляю волосы и раскрываю блокнот. Нужно пробежаться по всем пунктам внимательно. Антон Маркович перенес совещание на послеобеденное время. И в конференц-зале нужно быть уже через десять минут. — Ирин, идешь? — заглядывает в мой кабинет Саша. — Народ уже сползается. — Да, бегу уже. Хватай телефон, блокнот и ручку. Идем. Большинство коллег уже расположились за длинным столом в конференц-зале. На мультимедийной доске загружена и поставлена на паузу презентация. присутствующий в каком-то приподнятом настроении, что обычно не характерно для совещаний. Но на нашей фирме, в принципе, царит очень творческая и благожелательная атмосфера. И я за месяц, что тут работаю, еще не замечала, чтобы после вызова на ковер к Антону Марковичу кто-то был в слезах или сильно расстроен. Не такой у него стиль руководства. Все уже собрались, отлично. А вот и он входит в зал, и все замолкают. Сегодня у нас отличные новости, и предстоит продуктивная работа. Он занимает главенствующее место за столом и начинает совещание. Сообщает, что скоро нам предстоит работа с несколькими крупными заказчиками в разных сферах. И это отличная новость. Обещает разделить коллектив на креативные группы для работы с каждым заказчиком. Потом Антон Маркович заслушивает отчеты по разным направлениям рекламы по активным заказам. Каждого внимательно и с вопросами. Я тоже отчитываюсь, хотя отсылала и по электронке. Но цель совещания в том, чтобы все присутствующие специалисты были в курсе. Проценты обращений к заказчику после размещения баннеров наружной рекламы на билбордах и заборах по улицам Васильева и Орджоникидзе вырос – Поднимаю глаза на начальника и вдруг сбиваюсь. Вырос на... на 11 процентов. Он смотрит на меня как-то по-особому. Не так, как на других коллег. И от этого мне неудобно. Не в смысле приятно-волнительно, а именно некомфортно. Я никогда не позволяла себе флиртовать с другими мужчинами, да и совсем не хотела этого. А если кто-то и пытался, то давало понять, что это не нужно и бесполезно. Обычно срабатывало, ведь я сама себе объясняла, что это неприемлемо, я ведь замужем. А сейчас? Сейчас отпор взглядом дать не получилось. Ведь нет за спиной этой стены и под названием «замужем», и как будто почва зыбкой стала под ногами. Чувствую, как щеки начинают теплеть под взглядом коллег. Сжимаю сильнее в пальцах ручку, чтобы совладать с собой и продолжаю отчет уже более твердым голосом. — Ирина Геннадьевна, это хороший показатель. Едва уголками губ улыбается он, но взгляд такой же цепкий и изучающий. Вам не стоит волноваться, у нас тут все свои. Дружная семья. — Спасибо. Не выдержав, опускаю глаза и интуитивно прикасаюсь пальцами к обручальному кольцу, словно оно должно как-то меня поддержать и придать уверенности и защиты. Я за это время успела заметить. После совещания народ толпится у кофемашины. Я же ухожу в свой кабинет, мне хочется побыть одной немного. А когда тоже выхожу за кофе, надеюсь, что очередь уже рассосалась, то меня там застает Антон Маркович. Любите черный? Останавливается рядом и засовывает ладони в карманы брюк. Да, предпочитаю американо. Отличный выбор, кивает, улыбнувшись, «Кстати, в кофейне на первом этаже хороший кофе, в том числе американы. Не хотите после работы выпить?» «Целый месяц, Ира», — вспоминая слова Риты, что она сказала утром. «Думаешь, твой бывший тоже как монах живет? Сомневаюсь». В голове проносится целый видеоряд. «Вот я пью кофе с Антоном Марковичем, вот мы едем к нему, пьем вино. Он берется за пуговицу на моей блузке» а потом прикасается пальцами к обнаженной коже груди. Внезапно горло подкатывает комок тошноты. Зная, что это ненормально. Да и Антон Маркович мужчина весьма привлекательный. Ему-то, кажется, и сорока нет. Но мне сложно представить, как мы займемся сексом. Только при мысли об этом мое тело начинает странно реагировать, будто покалывание по коже проходится. Неприятное такое холодное. Хочется обхватить себя руками, прикрыться. «Всего лишь кофе, Ирина!» — снова улыбается он, заметив мое замешательство. «С удовольствием, но не сегодня. Стараюсь быть вежливой. Дочь нужно забрать из детского сада». «Ловлю на слове». Подмигнув, он уходит в свой кабинет, а я, забираю чашку, и иду в свой. замираю у окна, пытаясь отогнать то неприятное чувство, которые зародили дурацкие картинки в голове, спровоцированные словами Риты и вроде бы как невинным предложением Антона Марковича. И понимая, что снова сжимая пальцами, так и не снятое обручальное кольцо,